Всякое дыхание. «Ты ввел меня в эту жизнь, как чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазуре которой звенят птицы. Мы услышали умиротворяющий шум леса и сладкозвучную музыку вод. Мы ели благоуханные сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у тебя на земле, радостно у тебя в гостях». Трифон Туркестанов Ариадна Ордашникова. Зима 1985 года Помню, еле пролезла к отцу, окруженному людьми, и затераторила без передышки. — Отец Александр, мы котеночка взяли, он к померанцам на дачу приполз летом. С ним на террасе такой уют, его назвали Ют, они приютили его только на лето, им зимой неудобно с ним жить, мы решили его брать на зиму, хотим кастрировать, — и выдохнула. — Вы благословите? — Ни в коем случае. Я категорически против. — Но ведь в Москве собаки, задерут его насмерть. Или коты дикие из подвалов. «Ну и что? Пусть умрет мужчиной!» Наталья Белевцева Однажды, после исповеди, полной моей унылости, отец Александр вышел со мной на крыльцо церковного домика. Весна была в разгаре. «Послушайте, Наташа, птички поют, ну послушайте!» Он призывал меня к радости. Сергей Бессмертный Как-то я шел вдвоем с отцом Александром от храма до кладбища, о чем-то беседуя. На несколько секунд, прервав беседу, он указал на птиц, носящихся в небе. «Это клесты», — сказал он, — «у них сейчас особый период». Я не помню, какой именно период он назвал, кажется, небрачный. Я обратил внимание на то, как у батюшки сохранилось внимание ко всему живому, к природе, которую он любил и знал. Пастор Алексей Бычков Я посетил однажды церковь в Новой деревне. Беседуя с ним на прогулке после богослужения, я услышал от него слова «Люблю молиться на природе. Какая красота! Какая близость Бога! Живая веточка березы несет свидетельство о Боге!» Марианна Вехова Отец Александр говорил, что «хорошо, когда в нашей молитвенной жизни участвуют деревья, облака, птицы, пробегающие мимо дети, звезды». На каком-то праздничном обеде у нас дома, когда за столом сидело много гостей с отцом Александром во главе, наша семилетняя дочка спросила, «А я встречу собаку Чапу после смерти». «Куда улетела ее душа? У нее была душа, она была добрая, послушная, она всех любила. Так жалко, что она умерла». Все засмеялись, но отец Александра ответил серьезно, без тени улыбки, с сочувствием. «На этот счет существуют две точки зрения. Первое — у животных есть душа, но нет духа, И эта душа возвращается после смерти собаки в общую собачность, как бы в некую собачью идею, из которой она и происходила. Вторая — мы одухотворяем все, что любим. И животные приобретают индивидуальность благодаря нашей любви. Тогда, после нашей смерти, все те, в кого мы вкладывали часть себя, устремляются к нам. Мне лично эта версия ближе. Я хотел бы, чтобы после моей смерти мои любимые собаки встретили меня, весело размахивая хвостами. Андрей Еремин Мне вспоминается одна картина. Конец лета 1990 -го года. Всенощная. Мы с батюшкой вдвоем в алтаре. Стоит чудесный теплый вечер. С улицы, сквозь открытые окна, доносится громкое пение птиц, заглушающее хор на клиросе. Алтарь погружен в дымку от курящегося ладана. Все вокруг оставляет ощущение новизны и чистоты. И такие спокойные звуки, шелест перелистываемых страниц на аналоя рядом с престолом. Слышатся гул пчелы в углу оконного стекла, мерное тикание часов на стене. Батюшкина фигура, склонившаяся над книгой. Я подхожу к окну и обращаю его внимание на удивительный вид, яркий цветной узор из красных, желтых и изумрудных листьев в лучах вечернего солнца. Он смотрит в окно и задумчиво говорит. Это самая замечательная икона. Михаил Завалов Однажды, когда мы шли к его дому по той самой дорожке в Семхозе, разговаривая. Отец Александр вдруг неожиданно остановился, нагнулся, и я увидел у него на ладони маленькую рептилию. «Могут растоптать на дороге. Их и без того уже мало осталось в Подмосковье». И, опустив три тона в родную воду весенней канавы, продолжал прерванный разговор о проблемах. Мы с женой с брезгливым ужасом рассказывали отцу Александру о том, как жили в Орловской области, в доме, где ночами по нашим головам проползали черные крысы. Он азартно... «Черные? Жалко меня там не было. Ведь это же реликтовые животные, которых вытеснил обыкновенный вид крыс». Батюшка так любил всякое дыхание, увлеченно рассказывал о земноводных, мог читать лекции о чешуе крыльев бабочек или вспоминать, произведшую огромное впечатление в юности, книжку про Аскарит. Говорил, что предпочитает иностранных гостей водить не в Третьяковку, а в зоологический музей. «Это прекраснее, чем то, что создано руками человека. Это чудо!» Мог стоять часами у клетки с обезьянами. Они так похожи на людей. Даже, говорят, как-то специально настраивал себя, чтобы увидеть сон про животных. Мы с женой и со старушками пели панихиду перед каноном, столиком, покрытым клеенкой, на которой раскладывают печенье, блины, конфетки. Служил отец Александра, а с ним совсем юный и весьма мрачный алтарник Миша. Вдруг из-за блинов выглядывает маленькая серая мышка, стоит на задних лапах, что-то жует. Отец Александр тоже замечает мышку, переглядывается с ней, служа по нехиду, как бы заботиться, чтобы ее не выдать. Замечает мышку и алтарник, и скрытно, думая, что никто не видит, говорит ей и тайно машет на нее. А зверушка пригибается за куличками и свечками, но продолжает кушать и смотреть на службу. Отец Александр переглядывается с нами как бы принимая нас в сообщники. Григорий Зобин «Рад вас видеть, Гриша», — сказал мне батюшка. «Очень славно, что вы приехали. Хорошо бы, конечно, пораньше, но уж лучше поздно, чем никогда. А я для вас нашел прекрасное упражнение». Литургия кончилась. Мы вышли в церковный дворик. Был май. Цвели деревья, зеленела свежая молодая трава. Раскрывались цветы. Небо было ярко-голубым. Мы с батюшкой подошли к одному из деревьев. «Сейчас самая прекрасная пора для этого упражнения», — сказал он. «Выберите цветок, травинку, ветку куста или дерева и начинайте вглядываться в нее. Попытайтесь почувствовать, как наполняет ее жизненная сила Земли, как она тянется навстречу Солнцу, впитывая его лучи. Почувствуйте, как она прорастает, как мир наполняется жизнью. Проводите эти медитации по пять-десять минут каждый день. Можно и больше, но необходима регулярность, как и в духовной жизни вообще. И вот тогда вы сможете услышать доль лозы прозебания, почувствовать то, что открывалось на вершинах поэтического вдохновения и в опыте прозрения. В зоологическом музее, куда он наконец-то выбрался на экскурсию с детьми, в том самом зоологическом, где он провел столько времени в детстве, он в окружении детишек был похож на деда Мазая. «Зачем мама тут такие огромные бивни?» — спросил он ребят. «Для того, чтобы защищаться от диких зверей», — пропищала рядом с ним стоящая прилежная девочка. — Нет, — ответил отец Александр, — в основном для того, чтобы разгребать снег и добывать себе в пищу всякие травы и корешки. Владимир Илюшенко Отец Александр советовал нам, идите в лес или в поле, чтобы обновиться, стряхнуть с себя то тяжкое, что пристает к нам в городе. Очень любил горы, часто ездил в Коктебель, был на Исыкуле. И везде работал. Отлично знал нравы животных, испытывал нежность ко всему живому. Может, потому и пошел в пушно-меховой институт. Различал голоса птиц. Вместе с тем он осуждал природу в духе Руссо. Потому что стихии неразумны, и если человек отдается им, это для него небезопасно. — Пушкин прав, природа равнодушна, — говорил он. Однако любил ее, любил как творение Божие, как воплощенную красоту. «Новая деревня. Лето. Мы с отцом идем на станцию. Но не к автобусу, а сворачиваем у магазина и через овраг мимо рощицы деревьев. Тенькает одинокая печуга. Он спрашивает меня, кто это поет?» «Синица». «Правильно!» — обрадовался, что я знаю. Как-то раз во время прогулки я заговорил с ним о разных чудесных явлениях и спросил, как он относится к мироточивым иконам. Он ответил, «Это для маловерных. Любой цветок — гораздо большее чудо».